не отделаться от мысли об отметине о печати не хороши собой даже породненные будто подбирались под общий типаж просторный имперский со скрещением немецкой шведской еврейской русской калмыцкой крови снимок 1928 года сидящими на лавочке марии ильишной и надеждой константиновной в грибовидных шапочках вдруг кажется иллюстрацией к хулиганской гипотезе сергея курюхина Ленин гриб. Ульяновы выросли в этой стране. То, чем прославлен главный из них, вскормлено этой почвой. Ничто чуждое никогда не приживается и не дает плодов. Все, что есть, свое. Мускат допивается во дворе дома Ульяновых у колодезного сруба. Здешний знакомый объявляет «Одионис-то еще открыт напитки, наполненный солнцем». И цитирует стихи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 После четырех часов катания и ходьбы по Ярославлю экскурсовод Марина предлагает. Можно еще поехать в музей «Музыка и время». Первый частный музей в России. Лучше посидеть в симпатичном месте. Вот вчера в Руси на кирова давали сказочный уху с грибами, да еще в каком-то древнеримском декоре. Не знаете чего-нибудь подобного? В Руси не было и вообще по ресторанам не очень. А в том музее хорошая коллекция часов, утюгов, Граммофонов, колокольчиков. И сам Джон Григорьевич человек примечательный. Как вы сказали? Джон Григорьевич мостославский Немедленно едем. К Волжской набережной машина сворачивает у Лощенковского магазина. На фасаде белого классицистского здания с треугольным фронтоном и восемью колоннами ионического ордера голубая вывеска «Продукты». Это была Космодемьяновская церковь, потом Продмакт в которой ходили домочадцы, жившего за углом Ярославского Брежнева, Лощенкова. В другом государстве, в другую эпоху, магазин так и остался Лощенковским. А говорят, нет у народа исторической памяти. Память выборочная, причудливая. В Ярославле на всякий случай сохраняют все названия, как обыватели при фронтовой полосе держат в подполе разные флаги. На углах по четыре таблички. «Суркова, бывшая школьная». Бывшая гимназическая, бывшая благовещенская. У Волги показывают дом, в котором умер Андрей Болконский. За Которослью, рядом с живым шумным лакокрасочным комбинатом, забытая мертвая громада храма Иоанна Предтечи, темно-красного кирпича с зелеными израстовыми поясами. Собор выделяется даже в череде достославных ярославских церквей. Очарование рождественской пробивается сквозь разруху. Угадывается красота Николы Нардейна. Церковь Филиппи Пророка чудесным образом простояла ухоженной на огромной советской бывшей плцпарадной площади напротив обкома прежнего и нынешнего губернаторского дворца. Лучше всего храм выглядит с улицы Нахимсона, бывшего доктора философии Бернского университета, бывший комиссар латышских стрелков, бывший пред губ исполкома. Увековечены и другие, видны ярославцы. Основатель русского театра Федор Волков изломанной позой и штанами в обтяжку похож на Тореадора. Ярослав Мудрый с городом в руках прозван мужик с тортом. В полдень начинается снег, и торт становится сливочным. Снег, благословение российской провинции, с ярославской расторопностью кроет прорехи, пятна, лужи, возвращая городу изношенное достоинство. Естественными кажутся белые беседки над Волгой, невесть откуда взявшиеся в этих широтах воздушные шестиколонные ротонды с каринфскими капителями. На снегу, под снегом, в снегу, все становится каким-то неведомым давним. Из Лескова, из Бунина, кованые перила тупо прямоугольный речной вокзал, дизайнерски отважные алые рябины на черных ветках, пышная голая тетка с мечом на фасаде сталинского дома — праздная лошадь у Спасского монастыря, на котором некому кататься вне сезон, причудливая выборочная память строит зимний Ярославль. Джон Григорьевич в вязаной жилетке ведет от коллекции к коллекции. Он мягко гладит утюги, как шлиман черепки прямо. Это автомат, видите? Вверх откидывается. Утюг заполняется водой, сам защелкивается. Можете отпаривать, что хотите. Вы знали, что сто лет назад были утюги-автоматы? Вот видите? Приехали сюда, узнали. Это судьба.